Витакер-Филдер-Мэйлон-Воркинтин. First stage techniques in the experimental psychotherapy of chronic schizophrenic patients. In Nail-Kniscern from Psycho the evolving therapy of Carl Whitaker. New York Guilford Press. Оригинальная работа издана в 1962 году. Техники начального этапа для работы с шизофреническими индивидами, очень напоминающие стратегии негативной коммуникации ДПТ. Работа весьма информативна и насыщена множеством примеров. Некоторые техники, предложенные Уитакером и его коллегами, не используются в ДПТ, потому что способны приводить к злоупотреблению или неправильному применению. К тому же, немаловажную роль играет личный стиль. А многие просто не воспринимают «мой личный стиль». Уилбер Ка. «No boundary – Eastern and Western approaches to personal growth». Уилбер представляет убедительное описание того, как создаются полярные противоречащие, произвольные границы, а целое разбивается на части. Понимание сущностного единства противоположностей и искусственности границ существенно необходимо для диалектического подхода.